по выражению летописца, браки должны были заключаться с согласия родственников невесты. Как же они заключались? Разумеется, условия должны были зависеть от старшин, обязанных блюсти выгоды рода. Естественно, что обычай давать вено или цену за вывод из рода мог долго иметь место. Нужда была на стороне жениха, на стороне его рода, а не на стороне рода невесты, для которого девушка не могла быть лишней. Но, с другой стороны, плата за содержание, при обычае взаимных браков между членами разных родов с согласия последних, теряла свое значение. Если род отпускал девушку в чужой род, то в то же время он имел возможность приобрести жен для своих членов из чужого рода. Напротив, здесь, в городах, где браки заключались с согласии родственников невесты, давался простор чувству родительской привязанности, которая, простираясь одинаково на сыновей и дочерей, требовала, чтобы и последние не исключались из наследства и, выходя из рода, брали свою часть, которая давала им возможность лучшего существования в чужом роде. Отсюда происхождение преданного. В городах близость поддерживала тесные родственные отношения между родами, вошедшими в связь посредством брака своих членов. Привязанность отца к дочери поддерживалась частыми свиданиями. Отец получал возможность наблюдать за поведением новых родных относительно дочери, за ее выгодами. Дочь не выходила из рода, но распространяла род привязывая к своему старому роду еще новый род мужа. Произошло явление, которое увидим после в отношениях между князьями Рюриковичами, и которое, без сомнения, имело место и в других родах, а именно племя дочери, сестры. Стало сравниваться с племенем сына, брата. Свойственники вошли в отношения родственников». Так сестричич, сын сестры, хотя бы принадлежал к враждебному роду, считался своим. Уже замечено было, что вена или плата за невесту была в тесной связи с похищением. Если девушка, сговорясь на игрище с чужанином, убегала с ним в чужой род, то тем самым, разумеется, разрывала всякую связь с покинутым ею родом, не имела права надеяться чего-нибудь получить от него. И прежние родичи заботились только о том, чтобы получить за нее плату, чтобы она не пропала для рода даром. Но если девушка оставляла род с согласия его, с согласия старшины отца, То ясно, что последний обязан был заботиться о ее благосостоянии, как о благосостоянии каждого другого члена рода, обязан был наделить ее всем нужным, вследствие чего вена — прежняя цена за вывод девушки из рода — у некоторых славянских племен потеряла свое значение. Вена вместе с приданом начала обращаться в собственность жены». Смотрите о состоянии женщин в России до Петра Великого, сочинение Шульгина, выпуск 1, Киев, 1850 год, страница 18, примечание 30. Мы не можем согласиться с автором этого сочинения, что у нас вено не могло означать цены за невесту, которая давалась женихом отцу последней. Он ссылается на чтение лаврентьевского списка летописи, в котором, как было замечено прежде и мною, смотрите, архив Калачева, очерк Наравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, архив историко-юридических сведений, относящихся до России, Издаваемая Калачевым, книга «Первая Москва», 1850 год, страница 9, ясно указывается на приданное. «Вечером приводили невесту к жениху, а завтра приношаху по ней что в дадуче». Но есть другое чтение Ипатьевского древнейшего списка, которая скорее указывает на куплю, чем на приданное. А завтра приношаху, что на ней в дадуче. Кроме этой разности в чтении, мы находим в летописи прямое указание на вено, как на цену девушки, платимую женихом родным невесты. Владимир, женясь на Анне, «Вдасть за вено грекам Корсунь царицы деля». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 50 Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 16 Казимир, женясь на сестре Ярослава, «Вдасть за вено людие 800 Полное собрание русских летописей, том 1, страница 67. Смотрите также Полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 155. Господин Шульгин хочет видеть в этих действиях только дружелюбное расположение государей, дарение, которое Владимир и Казимир могли делать или не делать ничуть не обязанные к тому брачным обычаям. Если предположить, — говорит господин Шульгин, — что Владимир заплатил Корсунем за жену, то в таком случае императоры Василий и Константин являются продавцами своей сестры. И если покупку жен мы признаем за обычай русский, то продажу их должны будем признать обычаем христианской Греции. Набожный Ярослав также не мог продать свою сестру как язычник, но Казимир, породнясь с ним в знак дружбы и родства, возвратил ему пленных так точно, как Ярослав со своей стороны помогал ему усмирять мятежи в Мазовии. Но для нас важно не то, как смотрели на означенные действия сами действующие лица, но то, как смотрел на них летописец который в отдаче Владимиром Корсуни, а Казимиром пленных видит вено. Следовательно, вено означало то, что жених давал за невесту родным последней. Значение вена как цены объясняется производным глаголом «венити». Например, «Не пять ли птиц венится пенеземе, двема?»